всякая всячина 1769 1770 год появление всякой всячины В первых числах января 1769 года состоялось без какого-либо предварительного оповещения читателей. Условия подписки были сообщены публике лишь в номере втором Санкт-Петербургских ведомостей от 6 января 1769 года. А первый лист журнала раздавался желающим бесплатно, с тем листом, читалось на первой странице всякой всячины бьючелом, а следующие впредь изволь покупать. Такой необыкновенный в истории русской журналистики дебют нового периодического издания не мог не обратить на себя вниманию читателей. По-видимому, это заранее входил в расчёты издателей. В литературных кругах была распространена версия, вероятно, не без умысла, что журнал издаётся ГВ Казицким, состоявшим у принятия Челобитен Екатерине II, то есть бывшим в то время одним из её секретарей. На самом деле, как выяснено исследованиями Пекарского и Шумигорского и анализом всякой всячины, журнал издавался под наблюдением и, говоря совершенном термином, под общей редакцией Екатерины. Для некоторых современников это не было тайно, и очевидно, этим и объясняется резкость нападок на бабушку, в частности, за ее защиту под ячих, за общий охранительный характер журнала, в особенности же за претензии направлять общеизв... общественное мнение не в сторону конкретного сатирического, даже памфлетного обличения, а в сторону аб... абстрактного морализирования, наконец, не безразличные нападки а... и на плохой язык статей. Екатерины, которые и после обработки Казистского сохранили нерусский характер, чего, например, стоит такая фраза «Дядюшка мой человек разумный и есть, он хотя мало учится, но много званий получил читанием лучших книг». Если для современников не было секретом, что Екатерина была не только участником, но и руководителем всякой вселочной, то, несомненно, Всем всех занимал вопрос, зачем было предпринять это издание. Не будучи литератором, если не считать участия в переводе Велизария, опубликованный ранее наказ нельзя рассматривать как произведение литературное. Комедии и прочие сочинения Екатерины были написаны и опубликованы позднее. И не обнаруживая до этого специального интереса к журнальной деятельности, Екатерина самым фактом участия и редактирования всякой всячины заставила своих современников задуматься о причинах, вызвавших появление этого журнала выше. Приведены были сведения о том, что Ф. А. Эмин определил всякую всячину как журнал политический. Конечно, это не было индивидуальное мнение одного только Эмина. Очевидно, это было понятно и другим современникам. Очевидно, этого добивалась Екатерина поместив во всякой всячине сказку о том, как шили мужику кафтан, а также напечатав в статье дядюшка ему человек разумный есть и моды люди всего желают ответ. Итак, в ряде Екатерининских статей во всякой всячине раскрывается её политическая позиция, её взгляды на причины неурядиц в стране. Проповедуется теория социального равновесия, каждый должен быть наравне, то есть доволен своим состоянием. И тем самым журнал приобретает не моральный или сатирический, а отчётливо политический характер. Он Очевидно, Екатерина в эти годы соблазнял, к примеру, и философа из Сансуси, Фридриха II Прусского, политика и писателя. Но кажется, она была недовольна результатами своего журнального э, произведения во всякое всячье. Е. С. Шумигорский утверждает, что сквозь недомовки подчас малопонятные нам Теперь метафоры проглядывает ясное нежелание государя не признать своё участие в журналистике 1769 года. Вот почему, вероятно, в массиве материала, оставшегося нам от Екатерины и об Екатерине, мы не встречаем упоминаний о её журнальных трудах этого времени, хотя иногда и приходилось высказываться по этому поводу. При систематическом чтении всякой всячиной видно, что центральное место в журнале занимают статьи Екатерины. Все прочие бледны и в лучшем случае только дополняют сказанное ею. Исследователям установлено, что в журнале принимали участие Г. В. Козицкий, граф А. П. Шувалов, А. В. Храповицкий, А. О. Облесимов, П. Ф. Берг, А. Лобысевич, Г. Кушелев, Мих Жуков. Еп е Лагин, Ап Сумароков ив э, Сичкарёв, можно предположить, что под псевдонимом Фалалей скрывался Деифан Визин, Трифан Астрапёв, Тимофей Остервальд. Близкое к двору лицо, переводчик на русский и с русского, театрал, автор интересной статьи, читал бы я в публичной библиотеке. Граф А. С. Строганов, э Стойков Князь М. М. Щербатов. Вероятно, под одним из псевдонимов Н. Петухова, Василиса Топтуногова, Леонильда Критюхина и так далее, выступала сестра А. В. Храповицкого, М. В. Храповицкая, по мужу Сушкова. Кроме того, обращает внимание, что какой-то сотрудник всякой всячины выбирал псевдоним, состоявший по имени и фамилии начинавшихся буквами А. П. Аристак Критюхова. Аристарх Примирителей, Афиноген Пирочинов, Анфроб Пермяков, Авраам Правдолюбов и так далее. В течение 1759 года было выпущено 52 полулиста всякой всячины. Последние редакции попеивостило читатели о предполагаемом продолжении издания под названием Барышок всякие всячины, то есть избыток остатков всякой всячины. В следующем полугодии, до 1 мая 1770-го, издано было 18 полулистов этого журнала. Название оправдалось содержанием нового журнала. Статья в нём гораздо бледнее и просто скучнее, чем в 1769 году. А начиная с 10-го полулиста в «Барыжке», Стали печататься почти исключительно переводы из античных, преимущественно латинских авторов. В архиве Академии наук сохранились отчётности по изданию журнала. Оказывается, первые 4 1/2 листа всякой всячины имели второй тираж, так как спрос на них был велик. Например, первый полулист, раздававшийся бесплатно, был отпечатан в количестве 1692 экземпляров. По-видимому, а Сначала тираж был определён в 1000 экземпляров, и затем дополнительно печаталось ещё 500. Так продолжалось первые 3 месяца. Потом вследствие постепенного неуклонного падения расхода, журналы от продажи всякие всячины и первые 12 по листов барышка печатались в количестве 1000 экземпляров. В последние 6 номеров барышка выпускались уже тиражом 1700 экземпляров. Впрочем, в 1772 году были дополнительно отпечатаны некоторые полулистые журналы, дополнение оставшихся ещё за продажу 260 неполных экземпляров оного сочинения. Неочевидно всякую всячину и берешок, как впрочем и другие периодические издания Академии покупали и после окончания их выпуска. Во всяком случае, несомненно, что неудачная полемика Екатерины со своим Поdumством уронило престиж правительственного журнала, и это не замедлило сказаться на падении расхода всякой всячины барышка. Следует отметить, что академические документы не содержат никаких указаний для как у кого печатался журнал, кто платил за издание и тому подобное.